Глава шестая. Мя? Гриша поднял голову и посмотрел на меня. И это, мя? Звучало так многозначительно. Мой питомец был явно удивлен, и если бы мог разговаривать, то обязательно поинтересовался, мол. Хозяйка, а что сейчас это было? Зачем эти охламоны приперлись к нам? Вот тебе и мя! Пожала плечами и положила букеты на тумбочку в холле. Веришь? Сама не понимая, что происходит. То ни одного ухажёра, то сразу два. Да такие настойчивые. И еще этот, из-за зеркалья, Эрдан, свалился на мою голову, и что хочешь, то и делай. Вот как нам с этим совсем разобраться? Вопрос, конечно, был риторическим, и ответа на него не у меня, не уж тем более у Гришки не было. «Не знаешь?» — вздохнула и посмотрела на Григория, который, задрав хвост, помчался по лестнице на второй этаж. «Вот и я не знаю. Да еще и так плохо после вчерашнего. Ох, если бы ты знал, как твои хозяйки сегодня гадко». Голова действительно жутко раскалывалась, и я направилась на кухню поискать в аптечке что-нибудь более утоляющее. Приняв таблетку анальгина, присела на стул и автоматически посмотрела в окно. У моих ворот все так же стояли два автомобиля, а вот незадачливых ухажёров нигде не было видно. Видимо, Макс и Денис разъехаться по домам не торопились и где-то продолжали выяснять отношения друг с другом. Оставалось надеяться, что у них все таки хватило ума покинуть мой двор. «Пусть делают, что хотят», — равнодушно подумала я, и включила чайник. Заварив чай, бросила в него ломтик лимона и, взяв кружку, направилась в спальню. Если с Максом и Денисом все более-менее было понятно, то с орданом из-за зеркалья... Честно, наверное, в данной ситуации и в другой день я бы испугалась и запаниковала, но вчера после бутылки выпитого шампанского страх отсутствовал в принципе. А сегодня с утра было так плохо, что даже посторонний мужчина в моем зеркале особенно меня не волновал, и хотелось только одного — принять горизонтальное положение на кровати и окуклиться в одеяле. Что я, в принципе, и предполагала сделать на ближайшие несколько часов. Но, выйдя в холл, невольно обомлела, а потом завопила. «Ах ты, паразит! На шапку пущу! Вот увидишь!» Весь кафельный пол от входной двери до лестницы был усыпан разноцветными лепестками цветов в перемешку с зелёной листвой, пёстрой шуршащей обёрточной бумагой и целлофаном. Гришка постарался на славу. От роскошных букетов остались лишь голые ветки. «Вот паршивец!» — разозлилась я. «Ты зачем это сделал? Специально, да?» Со стороны лестницы, откуда-то сверху, послышалось... «Мя-мя-мя». В данный момент звучало как «бе-бе-бе». Честно хотелось подняться, поймать наглого хамоватого котяру и как следует отходить по его мягкой мохнатой попе тапкам за очередную проделку. Но представив, как буду искать паршивца, у которого теперь предостаточно места, чтобы спрятаться, махнула рукой и молча взялась за уборку. Подметая пол, я мысленно ругала Гришку и кляла себя, что никогда в жизни больше не буду пить, если переживу сегодняшний день. Когда я поднялась в спальню, мой чай в бокале был уже чуть теплым. Гришенька с чувством выполненного долга сладко сопел на покрывале, свернувшись клубочком, и даже не соизволил пошевелиться, когда я вошла. «Спишь, поганец?» Злобненько поинтересовалась у питомца, поставив чашку на прикроватную тумбочку. «Сейчас я тебе отомщу за все твои проделки, и мстя моя будет страшна». Я осторожно взяла с кровати небольшую декоративную подушку, решив легонечко стукнуть хвостатого проныру, замахнулась ей, и тут Гриша открыл глаза. В них было столько безграничного доверия, что осуществить задуманное я не решилась. Но просто сейчас Григорий был таким трогательным и беззащитным, что у меня рука не поднялась его треснуть. Да и подло бить во сне того, кто этого совсем не ожидает. А потом, ведь разодрав букеты, он выразил свое презрительное отношение к моим горе-ухажерам, и наше мнение, кстати, по этому вопросу с ним совпадало. «Ну вот и за что его наказывать?» «Ладно, считай сегодня, тебе повезло». Я аккуратно положила подушку на место, чтобы не тревожить Гришку, и, взяв кружку, сделала глоток чая. «Тебя так долго не было?» Внезапно раздался голос Эрдана. От неожиданности я подавилась и зашлась в кашле. «Что с тобой?» Послышался встревоженный вопрос. Продолжая кашлять, перехватывая воздух, я пыталась восстановить сбившееся дыхание, и едва мне стало чуть-чуть легче, раздраженно прохрипела. «Какого черта ты меня пугаешь?» «Извини, я не хотел», — послышался виноватый голос. «Просто тебя так долго не было, я волновался». «Волновался? Так надо было спуститься вниз, заодно и познакомились бы поближе». Подойдя к зеркалу, рассматривая разноцветную самоклеющуюся пленку, которая, как оказалось, была абсолютно бесполезной, поинтересовалась. «И долго ты собираешься сидеть в зеркале и подсматривать за мной?» «Я больше не буду». «Не будешь сидеть или не будешь подсматривать?» Подцепила край и отодрала пленку с одной стороны, затем с другой. Мой собеседник молчал, И я усмехнулась. «Чего молчим?» «Второе», — выпалил Эрдан. «Скажи, ты вообще считаешь нормальным подглядывать за незнакомой женщиной? Как извращенец, вот честно». «Я никогда не подглядывал за тобой». «Да ладно», — удивленно приподняла брови. «Что-то слабо верится. Тогда зачем по дому столько зеркал? Для красоты?» «Кристина». Я не буду скрывать, что наблюдал за тобой, но в те моменты, когда ты была вне этой комнаты, мне необходимо было понять тебя». «Ну надо же, какие мы порядочные!» Покачала головой. «Давай, выходи из сумрака, вернее, из зеркала, и рассказывай, что здесь происходит, кто ты такой, почему этот дом получила в наследство именно я, но ну и самое главное...» Чем ты успел насолить моему коту Гришке, что он тебя так не любит? Заодно и ты меня поймешь, а может быть, и я тебя. Услышав свое имя, кот прервал свой сон. Поднявшись, он с явным удовольствием подтянулся, а затем резко посмотрел в мою сторону. В одно мгновение он насторожился, прижал уши к голове и сдал какой-то жуткий, угрожающий рык, и рывком прыгнул с кровати прямо на зеркало. Ты дыщ! Гришка с ошалевшим видом сполз на пол и потряс головой. «Зайчик мой!» Подхватив кота на руки, прижала к себе. «Как ты, малыш? Ты что, больно?» «Да нормально все с ним!» В голосе Эрдана слышалась насмешка. «Этот хвостатый бандит уже не первый раз проделывает подобное!» все никак не угомонится мне вот очень интересно погладила питомца по шорстски почему гриша так на тебя реагирует ведь это явно неспроста характер у него поганый он эгоист не терпящий конкуренции эрдан рассмеялся а еще он глупый и не понимает что силы не равны вот когда нибудь дождется и получит как следует Ты это о чем? Так, рассуждение вслух. Понятно. Села на кровать, поглаживая притихшего Гришку. Расскажи мне о зеркале. Оно исполняет роль двери? В каком-то роде да. Чуть помедлив, ответил Эрдан. В каком-то роде? Я устала от твоих недомолвок, намеков и недосказанности. Или ты мне все объясняешь, или... Кристина! «Давай отложим этот разговор», — внезапно предложил мой собеседник. «Не горячись». «Почему не сейчас?» «Мне пора». «Интересно, куда это?» «Кристин, не сейчас». ардан замолчал, и мне как-то стало понятно, что он ушел. На всякий случай на цыпочках подошла к зеркалу и, постучав по нему пальцами, спросила. «Ты здесь?» Мне никто не ответил. А потом меня осенило, что, когда Эрдан разговаривал со мной, зеркальная гладь сияла и будто шла волнами, а сейчас она была ровной, и я видела лишь свое отражение. Мой невидимый собеседник действительно ушел. Интересно, куда? Зевнув, посмотрела на кровать и решила, что небольшой отдых мне совсем не помешает. Переодевшись в ночную сорочку, забралась в постель, придвинув под бок Гришку, так в обнимку с ним я и задремала. Я стояла на невероятно зеленой, аккуратно подстриженной лужайке перед большим белоснежным трехэтажным особняком, больше похожим на замок из красивой сказки. Узкие высокие башни с подвижными флюгерами на крышах по краям, несколько небольших балкончиков с кованым ограждением. Увитое зелёным плющом огромное черно белое мраморное крыльцо с широкими резными перилами. Прекрасные статуи в виде больших грациозных кошек, которые, будто грозные стражи, охраняли вход в дом. Все было каким-то сказочным и совсем нереальным. Никогда не видела ничего подобного. Я огляделась по сторонам, пытаясь понять, где нахожусь, но место мне было абсолютно незнакомо поднявшись по широкой блестящей мраморной лестнице, постучала в деревянную двустворчатую дверь. Она распахнулась как-то сама по себе, и мне ничего не оставалось, как войти в дом. «Есть кто-нибудь? Извините!» Никто не ответил, и поэтому я прошла дальше. Повсюду была роскошная обстановка, изящная мягкая и деревянная мебель, интересная. Явно дорогие предметы интерьера, статуэтки, бра на стенах, картины на стенах, множество живых цветов в больших напольных вазах и, главное, не души вокруг. «Здесь есть кто-нибудь?» Внезапно раздался какой-то едва слышный шум. Я автоматически посмотрела в сторону лестницы, ведущей наверх, и на площадке второго этажа заметила высокого, широкоплечего темноволосого мужчину. Он стоял ко мне в пол оборота, и его лицо я не видела, но почему-то была точно уверена, что это мой знакомый незнакомец из зеркала. «Эрдан!» — позвала его я. «Эрдан!» Но он почему-то ко мне даже не обернулся, будто не слышал меня. Я бросилась к лестнице, и в этот момент раздалась довольно громкая, веселая, заводная мелодия телефона подскочив нажала кнопку приема вызова слушаю добрый день кристина вас беспокоит частный детектив марк у меня есть для вас некоторая информация когда мы можем встретиться я приподнялась на постели провела ладонью по лицу пытаясь спросонья сообразить с кем разговариваю вы слышите меня да марк через мгновение ответила я понимая, что частному детективу удалось что-то выяснить про бывшую владелицу этого странного дома. «Когда мы можем увидеться?» Мой собеседник повторил вопрос. «Если можно, то сегодня». «Будет удобно, если я подъеду к вам через час», уточнил Марк. «Или предпочитаете встретиться в другом, удобном для вас месте?» «Приезжайте, конечно». «Тогда до встречи». Закончив разговор, отключила звонок и пригладила растрепавшиеся волосы. Невольно глянула на зеркало. В отражении была лишь я, а это означало, что Эрдана там нет. Гришка тоже куда-то умчался, видимо, по своим особо важным кошачьим делам. Переодевшись в темно-синий велюровый спортивный костюм, заплела волосы в косу и спустилась на кухню. Мое самочувствие немного улучшилось и пока ждала Марка, съела парочку бутербродов с колбасой и выпила чашку кофе. Если честно, я очень надеялась, что частный детектив сможет хоть немного развеять дымку таинственности и пролить свет на все происходящее. И когда раздался звонок в домофон, я почти бегом побежала к двери. Марк, поздоровавшись, прошел в гостиную, а чая и кофе он отказался, И как только я села напротив него, сразу приступил к делу. Кристина, в этой папке вся информация, которую мне удалось узнать о Власовой Константине Георгиевне. Ее немного, но это все, что есть. Честно, я думаю, что вряд ли удастся узнать больше. Вам удалось выяснить, почему она оставила завещание на мое имя? Поинтересовалась я. Это был один из самых главных вопросов интересующих меня. «Возможно, потому что она ваша бабушка». «Вы в этом уверены?» нахмурилась я. «Меня ребенком оставили в городском парке, маму мою так и не смогли найти». Именно с этого я и начал поиски. По своим каналам мне удалось выяснить, что в это же время из городского родильного дома сбежали несовершеннолетняя роженица с новорожденной дочерью. Я точно не знаю причины, но подозреваю, что ваша бабушка не одобрила ее ранние отношения с молодым человеком. Анна Власова, так звали вашу мать, сбежав из больницы, оставила вас в парке. О причинах можно лишь догадываться, а через некоторое время она и, предположительно, ваш отец погибают в автокатастрофе. Почему вы решили, что эта девушка и есть моя мать? Потому что, исходя из заключения врача, патруль обнаружил в парке младенца не старше двух дней. У него была правильно обрезана и обработана пуповина, из чего можно сделать вывод, что ребенок родился в больнице. Мне удалось выяснить, что в те дни в нашем городе за двое суток появилось на свет 187 младенцев. Найти информацию о каждом не составило труда, и только о ребенке Анны. Ничего не известно. А неужели полиция этого не выяснила? Руководство больницы, опасаясь за свою репутацию, официально заявило, что девочка убежала одна, а ее дочь умерла во время родов. Откуда это стало известно? Я нашел санитарку, которая дежурила в ту ночь. О побеге Анны знали всего несколько людей, и все они были уволены по причине сокращения. Таким образом, Каждый получил достойную сумму за свое молчание. Времена были еще те. Отсутствие работы, нехватка денег, новости кричали о заказных убийствах. И сказать правду, никто так и не решился. Да и сейчас она не сразу рассказала эту историю, а только после того, как получила приличную сумму денег и мои заверения, что все это останется между нами. Кстати, она же сообщила что через какое-то время после всего произошедшего к ней приходил мужчина и интересовался этой историей. Я думаю, это был человек вашей бабушки. «Подождите». От обилия информации голова шла кругом, и я попыталась выстроить какую-то более-менее логическую цепочку в этой давней истории. Допустим, Анна Власова действительно моя мать. Она влюбилась, забеременела. Сбежала из дома, оставила ребенка в парке, а потом погибла. Ее новорожденную дочь объявили умершей, и покойная Константина Георгиевна, видимо, тоже так считала, раз не появлялась раньше. Или она решила, что незаконно рожденная внучка ей не нужна? Кристина, к сожалению, не могу этого знать точно, но предполагаю, что последняя. У нее была еще одна дочь, младшая сестра вашей матери. «Алена. Менее года назад она и ее пятилетняя дочь погибли в авиакатастрофе. А через несколько месяцев от сердечного приступа умерла Власова Константина. Возможно, она чувствовала приближение своей смерти и, оставив вам наследство таким образом, видимо, попыталась искупить свою вину. К сожалению, более точно сказать я ничего не могу, только лишь одни предположения и догадки». Марк развел руками. Все сказанное подробно изложено в моем отчете. «Спасибо вам за проделанную работу. Какую сумму я вам должна?» Мы довольно тепло попрощались с Марком и оба остались довольны нашим сотрудничеством. «Если вам что-то понадобится, обращайтесь в любое время. Вот моя визитка». Мужчина протянул мне кусочек картона. «Спасибо вам большое». Поблагодарила я детектива, открывая входную дверь. «Кристина, хочу вам дать один совет напоследок», — улыбнулся Марк. «Вы позволите?» «Конечно». «Ищите старые фотоальбомы, письма, дневники. Возможно, ваша бабушка вела какие-то записи. Только так, может быть, вы сможете понять мотивы ее поступков». «А знаете, вы правы», — улыбнулась ему. Только так, наверное, я смогу найти ответы на все свои вопросы». Проводив Марка, уселась на диван в гостиной и стала тщательно изучать его довольно подробный отчет. Здесь я нашла ксерокопии некоторых документов, выписки из архива, и чем больше читала, тем больше понимала, что он прав. Похоже, я действительно внучка Власовой Константины. Вопросов было множество. Но смогу ли я открыть когда-нибудь тайны прошлого, неизвестно. Одно понятно. Бабушка знала, что этот дом необычный и не хотела, чтобы здесь проживал кто-то другой. Поэтому и оставила его мне, единственной оставшейся в живых кровной родственнице. У нее просто не было другого выбора. Вот и вспомнила о незаконно внучке. Конечно, Марк прав, не мешало бы тщательно пересмотреть бумаги в кабинете над моей спальней, а еще в комнатах с книгами, которые я временно закрыла, а еще. Внезапно меня осенило. Эрдан может что-то знать. Только вот как заставить его обо всем рассказать? Подхватив папку, направилась наверх, и тут услышала жалобный вой. «Гришка!» Я залетела в спальню и замерла на пороге. На прикроватной тумбочке стоял букет из невероятно красивых цветов. Внешне они были похожи на розы нежно-кремового оттенка, но в отличие от известных мне растений, эти переливались розовато-блестящим светом, и букет становился то белым, то розовым, то сиреневым. Не веря своим глазам, подошла к цветам и осторожно коснулась нежных лепестков пальцами. Они были настоящими, а еще я знала, что на Земле таких растений не существует». Мя! Гришка надрывался из ванной. Эрдан опять его закрыл. Посмотрела на зеркало. Отражение мерцало. Значит, мой незнакомец был здесь. «Мяу». Едва открыла дверь, Гриша проскочил мимо моих ног к зеркалу. Но кто бы сомневался. Все никак не успокоишься?» — раздался тихий вопрос. «Пойми, ты уже мохнатый собственник, но не справится тебе со мной!» Вместо ответа Гришка грозно зашипел. «Не надо шипеть, мой блохастый друг!» Честно, это прозвучало как-то так насмешливо, даже мне немного стало обидно за своего питомца. «На себя посмотри, и совсем он не блохастый!» — ответила я за кота взяв его на руки. «Что ты привязался к моему пушистому другу?» «Я? Да он сам мне проходу не дает. А может, пора прекратить шляться по чужим спальням?» «Я не шлялся. Просто хотел сделать тебе сюрприз», попытался объяснить Эрдан. «Ага. И поэтому запер моего кота в ванной». «Ну, он вел себя очень агрессивно. Это, можно сказать, вынужденная мера». Я промолчала. Ругаться не хотелось, тем более, что мне необходимо было задать несколько вопросов моему соседу. «Ну а как его иначе назвать? Живем в одном доме. Только я здесь, а он там. И где это «там» находится, совершенно непонятно». Отпустив Гришку погулять по дому, плотно закрыла дверь в спальню и уселась на кровать. Букет действительно выглядел завораживающе. Я любовалась необычными цветами и размышляла, как бы начать разговор. «Тебе понравился сюрприз?» — поинтересовался Эрдан. «Очень. Спасибо», — тихо ответила я. «Кристина, у тебя что-то случилось?» Я подошла к зеркалу, осторожно погладила его. Зеркальная гладь сверкала, мое отражение шло волнами, но под ладонью я ощущала холодную плотную поверхность. Эрдан, расскажи мне о прежней владелеце дома», — попросила я. «Зачем тебе это? Не нужно ворошить прошлое». «Нужно», — вздохнула я. «Это очень важно для меня». «С чего бы это?» «Ведь она была моей бабушкой». Ты же знал об этом, да? По старой доброй привычке на мой вопрос никто не ответил. Кристина, всему свое время. Не вороши ты прошлое, тебе же самой будет легче. Живи в доме, обустраивай уют, найди себе занятия по душе. Посмотри, сколько комнат. Неужели тебя ничего не заинтересовало? Эрдан говорил тихо, очень спокойно будто мурлыкал. Было ощущение, что он хочет увести меня от интересующей темы. «А знаешь что?» «Уходи», — тихо сказала я. «Что?» Эрдан был явно удивлен. «Просто уходи и больше не появляйся. Жить с соседом из зеркала, о котором мне ничего не известно, как-то не хочется. Это мой дом. Он принадлежит мне, и только я решаю, кого звать в гости, а кого нет». «Кристина, уходи!» Могу поклясться, что за секунду до того, как зеркало перестало сиять, я услышала звон, будто упал бокал, и фразу «Эта несносная девчонка невыносима!» «На себя посмотри!» Сказала я своему отражению в зеркале и показала язык.